В эпоху, называемую Третьей, эпоху, которая еще будет, эпоху давно минувшую, поднялся ветер в горах тумана. Не был ветер началом, нет ни начала, ни конца оборотом колеса времени, и все же он стал чему-то началом. Ветер, что родился под пиками, вечно одетыми в облака,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 Они спускались по усеянному камнями проселку, который назывался Карьерной дорогой. Ветер дышал ледяным холодом снежных зарядов, хотя весна должна была наступить уже добрый месяц назад. Порывы ветра налетели на Ранда Алтора, прижали плащ к его спине обернули вокруг ног шерстяную ткань серо-бурого цвета, а затем принялись трепать край плаща. Ранду хотелось, чтобы куртка на нем была бы потеплее, да и напрасно он не надел еще одну рубашку. Попытка справиться с плащом одной рукой, в другой он сжимал лук с наложенной на тетиву стрелой, ни к чему хорошему не привела.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 и нацеливались на хлева, чтобы добраться до скотины и лошадей. За овцами повадились и медведи. Это там, где медведи годами не видели. Выходить со двора с наступлением темноты стало небезопасно. Столь же часто, как и овцы, добычей зверей становились люди, и не только после захода солнца.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 хотя каждый год весной, в Белл, Тайн и летом, в День Солнца приносил цветы на ее могилу. В повозке лежали два маленьких бочонка яблочного бренди брендитема. Там же находились и восемь больших бочек яблочного сидра, слегка только набравшего крепости за время зимней выдержки. Каждый год Тем доставлял такой груз в гостиницу винный ручей, чтобы было что выпить в Белтайн. Он заявил, что этой весной его может остановить лишь нечто большее, чем какие-то волки и холодный ветер. Они и так не были в деревне несколько недель. В эти дни даже Тем не уходил с фермы надолго. Но относительно Бренди и Сидра.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 По дороге следовала верхом на лошади фигура, в плаще. Лошадь и всадник одинаково черные, какие-то тусклые, без единого светлого пятна. Скорее облачение незнакомца, чем что-то другое, заставило Ранда развернуться и дальше идти спиной вперед, рядом с повозкой, не отрывая от него взгляда. Плащ.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 Вдруг Ранд споткнулся, а подвернувшийся под ногу камень и взгляд его оторвался от темного всадника. Он пошатнулся и, выронив лук на дорогу, уцепился рукой за упряжь Беллы. Если бы не это, он наверняка бы грохнулся спиной на земь. Испугано фыркнув, кобыла остановилась и повернула голову, чтобы увидеть, что ее там схватило. Тем хмуро глянул на Ранда поверх спины Беллы. — Что там с тобой, парень? — Всадник, — выдохнул Ранд, выпрямляясь. — Кто-то чужой едет за нами по пятам. — Где? Старший Алтор поднял копье с широким наконечником и пристально посмотрел назад. — Там, на...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 Но сразу же ослабил тетиву. Целиться было невково. Он был. Тем покачал сидящей головой. Но если ты так говоришь, парень, пойдем посмотрим. От лошади останутся отпечатки копы даже на такой почве. Он развернулся и сделал несколько шагов. Его плащ хлопал на ветру.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 что за последними фермами к востоку от Эммондова луга. Бродил по песчаным холмам, о которых многие в вдвуречи говорят, будто те приносят несчастье. Однажды он вместе со своими лучшими друзьями Мэтом Коутоном и Перином Айбора добрался до самых подножий гор Тумана, намного дальше того, куда решалось зайти большинство жителей Эммондова луга.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 Тем причмокнул, погоняя лошадь, и они пошли по дороге дальше, причем старший зашагал с таким видом, будто ничего не произошло и ничего произойти и не могло. Ранд попробовал, подражая ему, достичь пустоты в своем сознании, но мысли постоянно соскальзывали на образ всадника в черном плаще. Ему хотелось верить, что Тем прав и всадник.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 Там и тут рачительные хозяева ползали по крышам, проверяя, какой урон нанесла зима, и не нужно ли позвать кровельщика, старого Кенна Буйе. Не раз Тема останавливали для короткого разговора. Поскольку его и Ранда несколько недель не было в деревне, каждому хотелось узнать, как обстоят дела на фермах в той части двуречья.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 Певчие птицы. Хмурые разговоры на фоне приготовлений к Белтайну и еще больше озабоченных покачиваний головами. И так со всех сторон. Большинство мужчин пожимали плечами и говорили, что ж, переживем, будь на то воле света. Кое-кто ухмылялся и добавлял, если не будет на то воли света, все равно переживем. Такова была жизнь людей двуречия. Народа, которому приходится смотреть на то, как град побил его зерно, как волки уносят его и гнят, и которому нужно начинать все заново, неважно, сколько лет это продолжается. Такой народ так просто не уступит. Почти все те, кто быстро сдался, уже давным-давно умерли. Тем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 были известны как вечно чем-то недовольный, постоянно на что-то жалующийся, да еще причиняющий всякие беспокойства народец. «Мне нужно передать это Брано-Алвиру, вид», — сказал Тем, кивая на бочонке в повозке. Но тощий вид оказался упрям. Он с кислой миной разлегся на своем крыльце —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 «Вид, да сияет вас свет!» Он пустил Беллу шагом в обход тощего малого. Пока мисс внимания Дейс было поглощено мужем, но в любой момент до нее могло дойти, с кем беседовал вид, и тогда... Именно поэтому Тэм и Ранд и не принимали приглашение остановиться ненадолго и перекусить или выпить чего-нибудь горячего.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 с такой же точностью, как весы и мерные ленты торговца, пока сама она толковала, малугощение по вкусу ни в какое сравнение не идет с тем, что готовит ее вдовая сестрица или кузина, которая всего-то на год ее старше. «Тему, конечно, не стоит брать молоденькую», — убеждала его хозяйка. «Хорошо, что он так любил свою жену». «Это сулит только хорошее той, кто станет его женой, но уж больно долго тем в трауре. Ему нужна хорошая женщина. Это же очевидно, — утверждала добровольная сваха, — что мужчине никак не обойтись без женщины, которая заботилась бы о нем и оберегала от неприятностей».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 Вскоре улица вышла на лужайку, широкую площадь посреди деревни, обычно поросшую толстым травяным ковром. Этой весной на лужайке среди желтовато буры жухлой травы и черноты голой земли проглядывали всего несколько островков новой зелени. Неподалеку вышагивали в перевалку пара дюжин гусей, оглядывая землю маленькими блестящими глазками но не находя ничего, что заслуживало бы их внимания. Кто-то привязал корову попастись на скудной растительности. На западной стороне лужайки из-под камня брал начало винный ручей, который никогда не иссякал. Его течение было настолько сильным, что могло сбить человека с ног, а вода оправдывала название ручья своей свежестью. От этого истока... Быстро расширяясь, торопливо текла на восток винная река. Ее берега заросли ивой до мельницы мастера Тейна и даже дальше, пока она не разделялась на дюжины протоков в болотистых дебрях мокрого леса. Возле лужайки через прозрачный поток были переброшены два низких огражденных мостика и один пошире и покрепче, чтобы мог выдержать повозки. Фургонный мост отмечал место, где северный большак, идущий от Таренского перевоза и из холма, становился старым трактом, ведущим к Дивенрайт. Чужестранцы иногда находили забавным, что одна и та же дорога имеет разные названия — одно к северу, а другое к югу. Но таков был обычай, который, сколько помнили в Эмендовом лугу, был всегда, и значит, так тому и быть. Для народа двуречья вполне резонная причина. На дальней стороне мостков виднелись подготовленная к Белтайну земляная насыпь для костров и три аккуратные поленницы дров почти такой же высоты, что и дома. Костры, разумеется, нужно разжигать на расчищенном участке земли, а не на лужайке, пусть даже травы на ней совсем мало, как сейчас. А те события праздника, которые будут происходить не вокруг костров, состоятся на лужайке. Возле винного ручья десятка-два пожилых женщин устанавливали весенний шест и негромко напивали. Очищенный от сучков, прямой, гладкий ствол ели — возвышался на десять футов, даже когда его опустили в вырытую для него яму. Чуть поодаль сидели, скрестив ноги, несколько девушек, слишком еще молодых, чтобы им заплетали косы. Они завистливо наблюдали за происходящим и время от времени подпевали работающим женщинам. Тем прицокнул на Беллу, словно желая поторопить ее, на что она никак не отреагировала. Ирант намеренно отвел глаза, чтобы не видеть того, чем заняты женщины. Утром мужчинам надо будет делать вид, что они удивлены появлением шеста. Потом, днем, незамужние девушки будут танцевать вокруг шеста, обвивая его длинными цветными лентами под песни холостых мужчин. Никто не знал, откуда взялся этот обычай. Еще один всегда существовавший обычай — но он был предлогом для песен и танцев, и никому в двуречии для этого не нужен был иной предлог. Целый день был тайно занимали песни, танцы, угощения, не считая состязаний по ходьбе, да и не только по ней. Призами награждались победители в стрельбе из лука, лучшие в метании камней из прощи, во владении дорожным посохом. Соревновались в разгадывании головоломок и загадок, в перетягивании каната, в поднятии тяжестей и бросках их на дальность. Полагались призы и лучшему танцору, лучшему певцу, лучшему скрипачу, самому быстрому в стрижке овец, даже лучшим игрокам в шары и в дротики. Белтайн всегда проводится тогда, когда бесповоротно наступила весна, когда появляются на свет первые ягнята и когда зеленеют первые всходы. Но ни у кого и в мыслях не было теперь отложить его, пусть даже холод не хочет отступать. Каждому хотелось немного попеть и потанцевать. Вдобавок ко всему на лужайке, по слухам, намечался грандиозный фейерверк разумеется, если первый в этом году торговец появится вовремя. Толки об этом стали предметом досужих пересудов. С последнего фейерверка прошло уже десять лет, но об этом событии все еще вспоминали. Гостиница «Винный ручей» стояла на восточном краю лужайки, сразу возле фургонного моста. Первый этаж ее был сложен из речного камня, хотя на фундамент Пошли более древние камни, привезенные, поговаривали, чуть ли не с гор. На втором этаже, чьи побеленные стены выступали, нависая над нижним этажом вокруг всего здания, в задних комнатах жил с женой и дочерьми Бранделвилл Алвир, содержатель гостиницы и вот уже двадцать лет бессменный мэр Эммондова Луга. Красная черепичная крыша. Одна такая во всей деревне. Чуть поблескивало в слабых лучах солнца, а над тремя из высоких труб на крыше поднимались дымки. К южному концу здания, в стороне от речки, примыкали остатки еще более обширного каменного фундамента, бывшего когда-то частью гостиницы. Так, по крайней мере, говорили. Теперь в самой его середине возвышался огромный дуб, со стволом, имевшим в обхвате шагов тридцать, и с сучьями толщиной с человека. Летом под его раскидистую крону бран алвир выносил столы, и посетители могли в свое удовольствие посидеть в тенечке, наслаждаясь вином и прохладным ветерком, проводя время за беседой или разложив доску для игры в камни. Вот мы и на месте, парень. Тем протянул было руку к поводьям Беллы, но та уже остановилась прямо у входа в гостиницу. Лучше меня дорогу знает, усмехнулся он. Не успела ось повозки скрипнуть в последний раз, как из дверей гостиницы появился Бран-Алвир, направляясь к двуколке легкой походкой, необычной для человека, который был вдвое толще любого другого мужчины в деревне. Широкая улыбка сияла на его лице. Редкие седые волосы были аккуратно расчесаны. Невзирая на холод, содержатель гостиницы был только в жилетке — Живот его обтягивал белоснежный, без единого пятнышка фартук. На шее висел серебряный медальон в виде чашечных весов. Медальона, вместе с ним набор чашечных весов нормальных размеров, предназначенных для взвешивания монет купцов, приезжающих из Байрлона за шерстью и табаком, являлся символом должности мэра. Бран носил медальон только при заключении сделок с купцами и на празднествах, званых обедах и на свадьбах. Для праздника он надел его рановато. Но ведь сегодняшняя ночь будет ночью зимы, ночью перед Белтайном, когда всяк мог ходить по гостям почти до утра, обмениваясь маленькими подарочками, слегка закусывая и выпивая в любом доме. — После такой зимы, — подумал Ранд, — он, наверное, считает ночь зимы удобным предлогом не ждать до завтра. — Тем, — воскликнул мэр, спеша к Тему и Ранду, — да сияет надо мной свет. Я так рад, наконец, увидеть тебя и тебя, Ранд. Как поживаешь, мальчик мой? — Отлично, мастер Алвир, — ответил Ранд. — А как вы, сэр? Но внимание Брана уже переключилось на тема. — Я уже начал думать, что в этом году тебе не удастся привести Бренди. Раньше ты с этим делом никогда так не тянул. — Не хотелось в эти дни оставлять ферму без присмотра, Бран, — отозвался Тэм. — Волки эти кругом! Да еще и погода! Бран крякнул. — Как мне хочется, чтобы хоть кто-нибудь заговорил не о погоде. Все на нее жалуются, а кое-кто, кому следует соображать получше, ждет, что я наведу порядок и в погоде. Вот сейчас я битых полчаса объяснял миссис Алдонел, что ничего не могу поделать с аистами. Да, знать бы, что она хотела от меня. Он покачал головой. «Дурной знак!» — раздался скрипучий голос. «В Белтайне Нет на крышах!» а истинных гнезд. К Тему и Брану прошествовал угловатый и потемневший, как старое корневище, Хен Буе, опиравшийся на такой же высокий и узловатый, как он сам, посох. Хен пытался смотреть глазками-бусинками сразу на обоих мужчин. «Грядет нечто худшее! Попомните мои слова!» «Ты стал предсказателем! Толкуешь знаки?» Сухо осведомился Тем. Или как мудрая слушаешь ветер? Да, ветров в этих местах хватает. Кой какие где-то здесь и рождаются. Смейтесь, смейтесь, коли хочется, пробормотал Кен. Но если тепла не достанет, чтобы зерно поскорее дало всходы, то до жатвы опустеет не один погреб с овощами. — Следующей зимой в двуречи не останется никого, кроме волков и воронов. Если следующая зима вообще наступит, может статься, все еще будет продолжаться эта зима. — Ну и что означают сии предположения? — язвительно поинтересовался Бран. Кен одарил его сердитым взглядом. «Много хорошего о в Алмира я не скажу. Ты это знаешь. Одно скажу. Она слишком молода, чтобы...» «Ладно, неважно. Круг женщин возражает, когда совет деревни всего лишь обсуждает их дела, хотя сами лезут в наши, когда вздумается, что бывает почти всегда. Или так кажется?» Хен. — перебил его Тем. Какой во всем этом смысл? — Еще какой, Алтор! Спроси мудрую, когда кончится зима, и она уйдет от ответа. Может, она не хочет нам рассказывать, что ей говорит ветер? Может, она слышит, что зима не кончится? Может, всего лишь то, что зима будет длиться до тех пор, пока не повернется колесо и не кончится эпоха? Вот тебе и смысл. А еще, может, овцы научатся летать? парировал Тем. Бран воздел руки. Да сохранит меня свет от дураков. Кен, ты в совете деревни, а повторяешь болтовню Коплина. Ладно, выслушай меня. У нас хватает заботы и без. Резкий рывок за рукав и приглушенный голос отвлекли Ранда от разговора старших. — Пойдем, Ранд, пока они тут спорят, пока тебя на работу не запрягли!» Ранд глянул вниз и усмехнулся. Рядом с двуколкой, изогнувшись жилистым телом, словно старающийся сложиться вдвое аист, притаился Мэтт Коултон. Ни Тем, ни Бран, ни Кен его не заметили. Карие глаза Мэтта, как обычно, блестели озорством. — Мы с Девом. «Заловили большого старого барсука, он ворчит вовсю, его ж прямо из норы выдернули. Вот мы его сейчас на лужайку выпустим и поглядим, как девушки забегают!» Улыбка Ранда стала шире, хоть это и не казалось ему таким забавным, как год-другой назад, но Мэтт, похоже, так никогда и не повзрослеет. Ранд бросил взгляд на отца. Трое мужчин, по-прежнему занятые разговором, говорили уже чуть ли не все разом. Ран сказал, понизив голос, Я обещал разгрузить Сидр, так что можно встретиться попозже. Мэт закатил глаза. Таскать бочки! Пусть я сгорю, да лучше мне в камни играть со своей младшей сестренкой. Что ж, я знаю кое-что получше барсука, в двуречье чужаки. Прошлым вечером. Ранд едва не задохнулся от волнения. «Человек верхом на лошади?» — спросил он, решившись. «Человек на черной лошади, в черном плаще, и плащ на ветру не шевелится!» Мэтт проглотил ухмылку, и голос его упал до хриплого шепота. «Ты тоже его видел? Я думал, что только я. Не смейся, Ранд!» Но он до смерти меня напугал. И не собираюсь. Он и меня испугал. Готов поклясться. Он так меня ненавидел, что хотел убить. При этом в воспоминании Ранд содрогнулся. До того дня он и не предполагал, что кто-то может захотеть его убить, убить по-настоящему. Такого в двуречии еще не было. Кулачный бой, может быть, или борцовская схватка. Но не убийство. Не знаю насчет ненависти, Рант, но все равно он и так достаточно жуткий. Он просто сидел на своей лошади и смотрел на меня. У самой деревни, на околице, и все. Но я испугался, как никогда в жизни. Всего на мгновение я отвел взгляд. Что, сам понимаешь, оказалось нелегко. Потом смотрю, а его и нет. Кровь и пепел. Вот уже три дня, как это произошло. Он все из головы не идет. Все время через плечо оглядываюсь. Мэт попытался засмеяться, но смех походил скорее на кваканье или карканье. — Занятно. Как в тебя может цепиться испуг? Начинаешь думать о всяком таком странном. Мне даже пришло в голову буквально на минутку, что это мог быть темный. Он попытался рассмеяться еще раз, но теперь смех совсем застрял у него в горле. Ранд глубоко вздохнул и, то ли желая напомнить самому себе, то ли, по какой другой причине, стал читать наизусть. «Темный и все отрекшиеся заключены в Шайл Гул, что за великим запустением заключены Создателем в миг творения, заключены до скончания времен. Рука Создателя оберегает мир, и свет сияет для всех нас». Он перевел дыхание и сказал: кроме того, если он и освободился, что пасторю ночью делать двуречье, подстерегать фермерских сынков? — не знаю, но по-моему этот всадник зло. Не смейся, я готов поклясться. Может, то был дракон? Да, ты просто переполнен жизнерадостными мыслями, проворчал Ранд. Твои речи хуже Кеновых. Моя мама всегда твердила, что за мной придет отрекшийся, если я не перестану себя плохо вести. Если когда-нибудь я увижу кого-то, похожего на Ишамаэля или Агинора, то это наверняка будет кто-нибудь из них. «Всех матери стращают отрекшимися», — сдержанно сказал Ранд. «Но большинство вырастают из таких сказок. Почему бы тогда не человек тени, коль уж речь зашла о таком? Мэт пристально посмотрел на Ранда. — Я не был так напуган с тех... Нет, я вообще не был так испуган. Не помню за собой такого. — Я тоже. Отец думает, что я от теней под деревьями шарахаюсь. Мэт мрачно кивнул и облокотился о колесо повозки. Вот — Вот-вот. И мой па то же самое. Я сказал Деву и Элому «Да, утри. С тех пор они озираются по сторонам, как ястребы, но ничего не заметили. Теперь Элом считает, что я хотел надуть его. Дев думает, что этот черный заявился старинского перевоза, какой-нибудь варюга, охочий да овец или цыплят. Куриный вор, надо же!» Мэтт оскорбленно замолчал. «Может, все это сплошная глупость?» — подвел итог Рант. Может быть, он всего-навсего тот, кто крадет овец?» Он попытался вообразить себе эту картину, но это было все равно, что представить здоровенного волчину, притаившегося вместо кошки у мышиной норки. «Знаешь, мне совсем не понравилось, как он на меня посмотрел. Да, видно, и тебе тоже, раз ты так ухватился за мои слова. Нам надо кому-то все рассказать». Уже рассказали, Мэтт, мы оба, и нам не поверили. Представь себе, как ты сумеешь убедить мастера Алвира в существовании этого малого, когда он такого в глаза не видел. Да он пошлет нас к Найниф, чтобы удостовериться, не больны ли мы. Нас же двое. Никто не поверит, что мы оба это выдумали. Ранд почесал макушку, задумавшись, что ответить. В деревне Мэтт был притчей во языцах. Немногим повезло избежать его шуточек. Если где-то белье шлепнулось с бельевой веревки в грязь или расстегнувшаяся подпруга сбросила фермера на дорогу, тут же всплывало имя Мэтта, которого рядом могло и не быть. Лучше уж совсем ничего, чем Мэт свидетель Чуть погодя, Ран сказал. «Твой отец решит, что это ты меня подговорил, а мой...» Он взглянул в сторону Тэма, Брана и Кена и понял, что смотрит прямо в глаза отцу. Мэр все еще отчитывал угрюмо молчащего теперь Кена. — Доброе утро, Мэтрим! — весело сказал Тэм, подтягивая один из бочонков с бренди поближе к борту повозки. — Вижу, ты пришел помочь Ранду разгрузить, сидр. Хороший мальчик! При первых же словах Тэма... Мэтт вскочил на ноги и начал пятиться в сторонку. «Доброго вам утра, мастер Алтор! И вам, мастер Алвир, мастер Буе! Да сияет над вами свет! Мой папа послал меня!» «Несомненно, послал», — сказал Тэм. «И нет сомнений, что поскольку ты парень, который делает работу по дому сразу, не откладывая, то ты свое уже выполнил». Что ж, чем раньше ребятки Сидор окажется в подвале у мастера Алвира, тем раньше вы сможете увидеть Министреля. Министреля! воскликнул Мэт, замерев на полдороге. В то же мгновение Ранд спросил: "Когда он здесь будет? За всю жизнь Ранд мог припомнить только двух Министрелей, появлявшихся в дворечье. Одного из них он видел когда был совсем малышом и сидел на плечах у тема. То, что здесь, на Белтайн тайн будет министрель с арфой, с флейтой, со всеми историями и прочим, в Эмондовом лугу станут лет десять обсуждать этот праздник, даже если никакого фейерверка и не будет. «Глупость!» — буркнул Кен, но умолк придавленный взглядом, в который Бран вложил весь авторитет мэра. Тем прислонился к борту повозки, опершись рукой обочонок с бренди. Да, министрель, и уже здесь. Если верить мастеру Алвиру, то сейчас он в гостинице в своей комнате. Да, — Да-да, явился в глухую полночь. Содержатель гостиницы неодобрительно покачал головой. Дубасил в парадную дверь, пока не поднял на ноги весь дом. Если б не праздник, велел бы ему поставить лошадь в конюшню и спать в стойле вместе с ней. Министрель ты там или нет? Представьте себе какое пришествие посереть ночного мрака. Ранд изумленно вытаращил глаза. Никому и на ум не придет выйти за околицу ночью, да еще в эти дни, тем более в одиночку. Ровельщик что-то пробурчал себе под нос, но в этот раз так тихо, что Рант расслышал всего одно-два слова — «безумец» и «странный». — На нем не было черного плаща! — вдруг спросил Мэт. Живот мастера Брана заколыхался от смеха. — Черного! Да у него плащ, как и у всякого министреля, что я видел! — Больше заплат, чем самого плаща, да и такой расцветки, что вы и представить себе не можете. Ран был поражен своим громким смехом, смехом, полным неподдельного облегчения. Нелепо вообразить внушающего ужас всадника в черном одеянии в роли министреля, но... Он смущенно прикрыл рот ладонью. — Видишь, Тем? сказал Бран. С тех пор, как наступила зима, в этой деревне было очень мало смеха. Теперь всего лишь плащ Министрели принес веселье. Уже заодно это стоит раскошелиться. Раз он приехал из самого Байрлана. Говорите, что хотите. Неожиданно произнес Кен. Я все равно утверждаю, что это глупая трата денег. Эти фейерверки на которых вы настояли и за которыми послали. — Значит, фейерверки есть, — сказал Мэт, но Кен гнул свое. — Они должны были прибыть еще месяц назад, с первым в этом году торговцем. Но торговец не явился. А если он не прибудет до завтра, что мы будем делать с этими самыми фейерверками? Что, устроим другой праздник, лишь бы запустить их? И то, если он их привезет, конечно. Кен вздохнул Тэм, — У тебя к людям столько же доверия, как у кого-нибудь из Тарнского перевоза. Так где же он тогда? Ответь мне, Алтор. Почему вы нам ничего не сказали? Обиженно спросил Нэт. Вся деревня радовалась бы этому известию не меньше, чем самому министрелю. Ну или. — Почти так же. Вы же видите, как все приободрились только от слухов о фейерверке. — Вижу, вижу, — отозвался Бран, искоса посмотрев на кровельщика. — И знаю я наверняка, кто пустил эти слухи. Вспомни я, например, того, кто прилюдно жаловался, как дорого обходятся какие-то вещи. Хотя ведь подразумевалось, что о них никому не будет сказано ни слова, и они останутся в тайне. Кен прочистил горло. «Для такого ветра мои кости слишком стары. Если не возражаете, то я пойду гляну, не согласится ли миссис Алвир приготовить горячего вина с пряностями, чтобы мне согреться. Мэр, алтор...» Последние слова Кен произносил уже на ходу, направляясь к гостинице. Когда дверь за ним захлопнулась, Бран вздохнул. «Иногда мне кажется», — сказал он, — «что Найни вправа насчет...» «Ладно, сейчас это не важно. «Эй, молодежь! Задумайтесь-ка на минутку!» «Верно, каждый радуется предстоящему фейерверку, но фейерверк-то пока не больше, чем слух». «Раскиньте мозгами, что останется с людьми, если торговец не появится здесь вовремя, после такого ожидания и предвкушения веселья?» А с этой погодой так вполне может обернуться, кто знает, когда он придет. Министрелю они радовались бы в пятьдесят раз больше и чувствовали бы себя в пятьдесят раз хуже, если бы тот не пришел, — медленно сказал Рант. После чего и был Тайн был бы людям не в радость. У тебя, оказывается, есть голова на плечах когда захочешь ее к делу применить, — сказал Бран. — Придет день, Тем, Этот парнишка будет в совете деревни. Попомни мои слова. Даже сейчас он наглупил бы меньше, чем некоторые. — А повозку так никто и не разгружает, — сказал Тем, вспомнив о деле. Он вручил первый бочонок с бренди-мэру, Мне бы сейчас сесть к жаркому огоньку, закурить трубочку и попросить у тебя кружку твоего доброго Эля. Тем пристроил второй бочонок с бренди себе на плечо. — Мэтрим, я уверен, Рант обязательно скажет тебе за помощь спасибо. Вспомните-ка, чем скорее Сидор окажется в подвале... Когда Тем и Бран вошли в гостиницу, Ран повернулся к другу. «Не нужно мне помогать. Того барсука Дэв долго удерживать не станет». «Да, а почему?» Без особой надежды в голосе сказал Мэт. «Как там сказал твой па? Чем скорее сидр будет в подвале?» Обхватив бочку сидра двумя руками, он потрусил гостиницы. «Может быть, Эгвин где-то рядом. Одно удовольствие смотреть на тебя» как ты стоишь, уставясь на нее, словно бычок на мясника с ножом. Развлеченец не хуже барсука. Ранд, который укладывал в двуколку лук и колчан, так и замер. Ему действительно удалось выкинуть Эгвин из головы. Само по себе это было необычно, но Эгвин наверняка где-то рядом с гостиницей. Немного шансов что удастся избежать встречи с нею. — Конечно же, ведь последний раз он видел ее несколько недель назад. — Ну, идешь! — окликнул его Мэтт от дверей. — Я не говорил, что все буду делать один. — Ты еще не в совете деревни! Рант рывком поднял бочку и направился вслед за Мэттом. — Может, Эгвин тут вообще и близко нет? — Странно, но такая мысль вовсе не улучшило ему настроение».